День шестый. Шестого дня полуношница, где князи восседают, а Малахия валится на землю. Мы сошли к полуношнице. Этот час окончания ночи, когда уже, можно сказать, нарождается новый неотвратимый день, был все еще полон тумана. пересекает церковный двор... Я чувствовал, как сырость проникает в тело до самых костей. Вот расплата за неспокойные сны. Хотя в церкви было тоже холодно, я вздохнул с облегчением, опускаясь на колени в тени ее вольт в укрытие от стихий в островке тепла, исходившего от других тел и от жаркой молитвы. Пение псалмов только началось, когда Вильгельм указал мне на пустое седалище в ряду напротив нашего, между Хорхе и Пацификом Тивалийским. Это было место Малахии, который всегда усаживался сбоку от слепого. И не мы единственные обратили внимание на его отсутствие. С одной стороны, туда же был устремлен беспокойный взгляд Аббата, который, конечно, уже научился понимать, сколь мрачным предзнаменованием может оказаться Такая пустующая ниша. По другую сторону находился старый Хорхе, как я заметил, тоже охваченный сильным волнением. Лицо старика, обычно непроницаемое из-за его белых потухших очей, было затенено на три четверти. Но нервность и тревогу выдавали руки. То и дело, рука его тянулась в бок к месту соседа и отдергивалась, удостоверясь, что место это пустует. Он повторял и повторял свое движение через ровные промежутки времени, как будто надеялся, что отсутствующий с минуты на минуту явится, но и опасался, что он может не явиться уже никогда. «Где же это библиотекарь?» — прошептал я Вильгельму. «Малахия», — отвечал Вильгельм, оставался единственным держателем той самой книги. Если не он сам совершил предыдущее убийство, тогда может статься, что он и не знает об опасностях, которые она скрывает. Добавить было нечего, только ждать. И все выжидали. Мы, Аббат, продолжавший сверлить глазами пустую скамейку, Хорхе, продолжавший водить рукой в темной пустоте. Когда литургия кончилась, аббат напомнил монахам и послушникам, что следует готовиться к большой рождественской обедни, и посему, как принято издавна, время, остающееся до хвалитных, будет отдано совершенствованию хорового пения некоторых песней, положенных к Рождеству, Хотя, надо сказать, что эта семья богомольцев и без того в момент служения сливалась в некое единое существо, в единый голос, и чувствовалось, что в обращении долгих и долгих лет создана такая общность, когда как будто одна единственная душа исторгается в пении. Аббат начал. Запели «Седерунд». «Восседают князи». Собираются против меня, замышляют неправедно, на меня ополчились. Пособи мне, о Господи, Боже мой, упаси же меня, сотвори по великой Твоей милости. Я подумал, что неспроста Аббат выбрал именно этот градуал, именно для этой ночи, которую на богослужении среди нас В последний раз присутствовали посланники князей мира, чтобы заставить всех вспомнить, как в течение множества столетий наш орден был способен противостоять нападениям любых властителей благодаря своим исключительным взаимоотношениям со Всевышним, с Господом ополчений. И действительно, от начала песни веяло ощущением необыкновенной мощи. Первый слог – С исходил от пламенного торжественного хора десятков и десятков голосов, И босовитый звук заполнял собою Нефы и нависал над нашими головами и все-таки казалось, исторгался из самого сердца земли.